Глава тринадцатая. Кратов отворил дверь с табличкой «Лернейская гидра» директор стационара и вошел. На него не обратили внимания. Он деликатно откашлялся. Результат был тот же, нулевой. Тогда он бережно толкнул Мавку ногой в бок. Собака негромко тявкнула. Человек за столом поднял голову и со слабым любопытством посмотрел на Кратова. Потом он увидел мавку, и всякий интерес в его взгляде окончательно угас. «Здравствуйте», — сказал Кратов. «Я прибыл с Асфазиса. Меня зовут Константин Кратов. Я ксенолог. Вы Иван Иванович Горчаков?» «Здравствуйте», — тусклым голосом промолвил человек за столом. «Иван Иванович в отпуске. На земле. Если вы обратитесь в туристическое бюро «Алтайское золото», город Бийск, то, возможно, вам точнее укажут, где его найти. А вы кто? Я его заместитель, Ивар Бокслейтнер. Он горестно усмехнулся уголком рта. Забавно, правда? Директора зовут Иван, его заместителя — Ивар, а главного ксенолога — Иво. Пожевав кончик зажатого в кулаке стела, он добавил. Есть еще один Иоганн, одна Иоанна, и черт знает, сколько Джонов. У вас все в порядке? – спросил Кратов осторожно. У нас Бакслейтнер оторвался от чтения разложенных перед ним бумаг и с заметным напряжением пожал плечами. Полагаю, что да. А что у нас может быть не в порядке? Какие-нибудь проблемы, сложности? Наверняка у нас есть и сложности, и проблемы, но мы их решаем. А вы инспектор? Нет, сказал Кратов, смутившись. Мне поручено курировать вашу работу. Бокслейтнер, крихтя, вместе с креслом повернулся к нему в полуоборота. Как вы сказали, вас зовут? – спросил он. Константин Кратов. Кра-тов. Бокслейтнер вывел его имя стилом на вывешенные над столом черные дощечки, затем поставил дату и зачеркнул предыдущую строчку. Кратов пригляделся и прочел там Григорий М. Энгров, а чуть выше следовали уже вполне ему известные имена почти всех обитателей Парадиза. Если судить по датам, никто не занимался лирнейской гидрой больше двух лет. Вообще-то я надолго, сказал он обещающе. И прекрасно, пробормотал Бакслейтнер. Так у вас и вправду все хорошо. Я не говорил хорошо, поправил его Бакслейтнер. Я говорил, что мы со всем справляемся сами. Кратов поглядел на Мавку. Та сочувственно улыбнулась. «Но вы обещаете обратиться ко мне, если понадобится помощь?» «Обещаю», — вяло проговорил Бакс Лейтнер. «Почему бы и нет?» «Так я ухожу». «Если спешите, то всего доброго». «А если не спешу?» — саркастически спросил Кратов. «Тогда я вызову моего пресс-секретаря Марии Луизу». и она будет вас развлекать болтовней, угощать коктейлями». Лицо заместителя директора страшно исказилось, и он с огромным усилием подавил зевок. «Купать в бассейне?» Кратов помолчал. «Пожалуй, я спешу», — проронил он наконец. «Угу», — сказал Бакс Лейтнер, не поднимая глаз.